Глава седьмая Слова Панфиловой заставили задуматься и присмотреться к Зорину внимательнее. Приятный молодой человек, обеспеченный, жизнерадостный, что среди видоков редкость. Из моих подруг только у Милки сохранилась привычка просыпаться с улыбкой на лице. Дашка поспать подольше любит. И для нее ранний подъем, ежедневная борьба с собой и сном. Марфа в любое время суток мало улыбается, не ожидая от жизни ничего хорошего. Да, из нас готовят видаков. Ежедневно рассказывают о преступлениях, учат психологии, основам криминалистики, математики и истории. Крестьянские дети быстрее взрослеют, это факт, но недомаги. Чаще других сталкиваются с жестокостью и несправедливостью, поэтому рано теряют веру в людей и превращаются в прожженных циников. Однако это не повод бросаться в объятие первого, кто обратил на меня внимание. Костя – замечательный друг, отзывчивый товарищ, душа компании. С ним легко и интересно, но этого недостаточно чтобы вспыхнули чувства. Возможно, если мы узнаем друг друга лучше, что-то и получится. А пока рано об этом даже думать. Вечер ожидаемо пролетел на одном дыхании. Большой театр встретил сияющие огнями и блеском дворцового интерьера. Нарядные дамы с кавалерами, восторженные глаза девчонок, рассматривающих окружающее великолепие с открытыми ртами. Все это слилось в калейдоскоп счастливых впечатлений, подаренных господином Зориным. Уже заодно это я была благодарна и поэтому не одернула руку, когда парень накрыл ее ладонью во время представления. После спектакля, когда Костя доставил нас в гимназию, Зоя Матвеевна любезно дала нам минутку попрощаться. Молодой человек вновь завладел моей ладошкой, на этот раз приложившись к ней поцелуем. Даже сквозь плотную ткань перчаток я ощутила жар его губ. «Настенька, мы увидимся завтра!» «Константин Алексеевич, я...» «Настя, мы же договорились!» — перебил возмущенно. «Называй по имени, пожалуйста. Мне так нравится, как ты его произносишь!» «Костя...» — смутил зараза лукавым взглядом и милой улыбкой. «Но до чего же приятно, когда он так смотрит!» Одернула себя, что не стоит поддаваться на лесть и комплименты, если за ними нет серьезных намерений. К сожалению, ничего не получится. Раз уж выдались незапланированные каникулы, я бы хотела съездить домой. Возможно, родные места помогут вспомнить прошлое. Понимаю. Парень горько вздохнул и сделался серьезным. Не представляю даже, каково это, ничего о себе не знать. Но сейчас ведь не лучшее время для поездок. Проселочные дороги развезло после дождей. Стоит только свернуть с тракта, и можно надолго увязнуть в грязи. Как далеко находятся ваши родные места? Демьянова не так уж и далеко. Я пожала плечами, осторожно выдергивая ладошку из рук Зорина. На улице девчонки уже приплясывали от холода. Следовало поторопиться. Всего семьдесят верст. Найму экипаж и доберусь. — Никаких экипажей, — пресек мои намерения Костя. — Я сам отвезу тебя и присмотрю заодно, чтобы никто не обидел. — А кто обидит? Я ведь домой еду, — опешила. — И, между прочим, неприлично, если в поездку отправлюсь в компании молодого человека. — Почему одна? — Тарас Григорьевич поедет, у него приказ за тобой присматривать. И подруг в гости позови. Место в парамобиле на всех хватит. Им приятное развлечение будет, ведь без тебя они, скорее всего, проведут каникулы в стенах гимназии. А вместе все веселее». «Не знаю даже». Предложение Зорина звучало так заманчиво, что я растерялась. Вновь посмотрела на девочек, которые уже замерзли. К ночи похолодало, и ветер усилился. Зоя Матвеевна стояла чуть в сторонке, куталась в меховой полушубок и мечтательно улыбалась, сжимая в руках театральную программку. Сейчас она ничем от нас не отличалась, а завтра снова наденет форменное платье вместе со строгим образом суровой воспитательницы. Может, они не согласятся? Не согласятся? Молодой человек подался вперед, неожиданно оказавшись так близко, что я ощутила ветерок дыхания на щеке, Они пойдут за тобой куда угодно. Разве ты этого еще не поняла? Вот как. Но почему? Я ведь ничего такого не сделала. Прошептала внезапно севшим голосом и посмотрела в серо-зеленые глаза, сияющие завораживающим блеском. Не принижай собственных заслуг. Так же шепотом ответил Костя. Ты сумела сплотить их вокруг себя. Нашла подход и помогла раскрыться талантам. Если ты исчезнешь из их жизни, они вернутся к прежнему существованию. Но откуда вам это известно? Потому что с недавних пор меня интересует все, что касается тебя. Ты мне нравишься, Настенька. Костя потянулся, чтобы меня поцеловать, но я увернулась. Губы прошлись по щеке. Простите, мне пора идти! Резким движением Я распахнула дверцу паромобиля и выскочила на улицу. Ветер бросил в лицо горсть колких дождинок, и этим погасил пожар пылающих щек. Кожа особенно горела в месте, которого коснулись губы Константина. «Настя, подожди!» Зорин выскочил из машины и бегом оббежал вокруг, чтобы замереть передо мной в нерешительности. «Прости, если я поспешил!» «Ни в коем случае не хотел обидеть. Хочешь, на колени встану», вымаливая прощение. Сказав это, парень правда припал на одно колено и смиренно склонил голову, после чего посмотрел из-под лобья хитрым взглядом. «Не отказывайся от моего предложения. Пожалуйста, обещаю вести себя примерно и исполнять любые желания». «Встаньте немедленно!» — ошарашенно огляделась по сторонам, подмечая изумленные взгляды подруг и понимающую улыбку воспитательницы. — Не устраивайте представлений, мне не за что обижаться. А над предложением обещаю подумать. — Клянусь, ты не пожалеешь! Парень тут же поднялся и, не обращая внимания на испачканные брюки, галантно поклонился. — Тогда до завтра, Настенька! — Дамы! — отвесил поклон остальным девушкам. «Было приятно провести с вами этот незабываемый вечер». Попрощавшись, Костя сел в машину и, заложив крутой вираж, умчался прочь. А мне достались объяснения с подругами, которые сгорали от нетерпения и жажды подробностей. «Настя, смотрю, вы последовали моему совету», — поинтересовалась Зоя Матвеевна. «Прошу только не забывать о приличиях и достойном поведении». «А о каком предложении?» — упомянул Константин Алексеевич. «Ага, воспитательница тоже, не чуждо любопытство». «Он просил о встрече завтра, но я отказалась, потому что планировала съездить домой. С разрешения Демиды Ивановича, разумеется. Костя предложил составить компанию и отвезти нас туда и обратно». «Нас?» — недоуменно сдвинул брови, уточнила женщина. «Да, он посоветовал пригласить в поездку девчонок, чтобы соблюсти приличие и заодно, чтобы веселее было. Но я не знаю, как к этому отнесется директор. Подруг еще спросить надо, вдруг у них планы на эти каникулы». Бесхитростно выложила подробности. «А чего это мы будем против?» — изумилась Милка. «Я еду. Все равно тут нечего делать. Скукота одна». «Людмила!» Грозно зыркнула на девчонку Панфилова. «Следи за речью! Что это за скукота?» «Я тоже поеду, не хочу в четырех стенах сидеть», — добавила Марфа. «Ладно, и я с вами», — со вздохом согласилась Дашка. «Чего это я одна, что ли, тут останусь?» «Все ясно», — сделала выводы воспитательница. «Идемте уже в тепло, а то я до костей продрогла. И вы тоже». «Кажется, Демит Иванович еще не ложился. Загляну к нему и передам ваши пожелания. Думаю, если вы будете под присмотром, то не откажет в просьбе». «Спасибо!» – просияла от радости, испытывая невероятное облегчение, что вопрос скоро разрешится. Мы поторопились зайти в фойе, и под подозрительным взглядом дежурного с Тайкой спустились в гардеробную. Впечатлений этот день принес немало. Было что обсудить, вот и щебетали подружки безумолку. Оставив верхнюю одежду внизу, поднялись на третий этаж и гурьбой ввалились в комнату. Здесь, без присмотра Зои Матвеевны, девчонки устроили мне допрос на тему личных отношений. Насчет Зорина мне скрывать нечего, так что я поделилась сомнениями на его счет. Конечно же, мне заявили, что я сглуплю, если упущу такую выгодную партию. «Чем Константин не пара?» Дашка наигранно закатила глаза к потолку, а после принялась перечислять достоинства, загибая пальцы. «Молод и хорош собой, из обеспеченной семьи, видок, а это значит, как никто другой будет понимать и разделять твои взгляды. Да и вообще, когда ты этого не замечаешь, смотрит на тебя, как кот на сметану». Так и знала, что вы не спите. В комнату без стука вошла воспитательница. А ну, марш по кроватям. Завтра вставать рано. Будете сонными тетерями в парамобиле носом клевать. «Парамобили?» – Первый сообразила Милка. «Получается, Демид Иванович разрешил поехать с Аськой на каникулы?» «Разрешил!» – хмыкнула женщина. «Под мою ответственность». «Анастасия Трофимовна, у вас там место найдется, чтобы всех разместить?» «О, думаю, что найдется», — предположила я, пожав плечами. «Зоя Матвеевна, я ненароком не нарушила ваши планы на выходные». «Молчанова, какие планы? Кота покормить и книгу на ночь почитать. За зверем хозяйка квартирная присмотрит, а почитать я и в дороге могу. Ложитесь спать, завтра наговоритесь». Панфилова погасила свет и притворила за собой дверь. Какое-то время девочки лежали молча, пока Милка не прошептала. «Получается, у нашей Зои Матвеевны никого нет? Ни семьи, ни детей, ни личной жизни, только кот и книжки? Выходит, она уже старая дева». «И ничего не старая!» – пробурчала Марфа. «Что было сказано? Спи уже!» «Да какая у нее личная жизнь, если с утра до ночи с нами нянчится!» Взорвалась от возмущения Дашка. «Ни один мужик не потерпит, чтобы жена где-то пропадала!» «Девочки, давайте спать, правда!» Пресекла я разговоры и, не выдержав, добавила в защиту Панфиловой. «И насчет семьи вы не правы. Она есть и большая. Мы ее семья. Спокойной ночи!» Утром, отчаянно зевающих и не выспавшихся, нас погнали на зарядку, а после умываться и завтракать. Затем меня вызвали к директору, где выдали предписание на выезд за город. Недовольный ранним подъемом секретарь вручил соответствующие бумаги на группу, и после недолгих сборов мы высыпали на крыльцо, укрытое снежным покрывалом. Ближе к утру Ударил морозец, снег припрятал грязь и слякоть, радуя глаз белым великолепием. У подъезда ожидал сверкающий хромированными деталями чистенький паромобиль. Зорин, утеплившийся, вдрапывая пальто с меховым воротником и зимнюю кепку с отворотами, стоял, прислонившись спиной к авто и с улыбкой щурился на солнце. Чуть в сторонке топтался на хлебов, одетый в овчинный тулуп валенки и шапку-ушанку. Водитель оживился при нашем появлении и помахал рукой, приглашая садиться в машину. Пока Тарас Григорьевич помогал девчонкам грузить багаж, я передала Косте сопроводительные документы и поблагодарила за помощь. «Настенька, я так рад, что эти выходные мы проведем вместе!» ответил Зорин, крепко сжимая в лапищах мою ладошку. «Константин Алексеевич, вы обещали!» шикнула, напомнив парню о поведении. «На нас смотрят, не нужно давать повод для сплетен». Бросив взгляд на здание гимназии, я заметила, как резко отпрянули те, кто наблюдал в окошко. Может, самих любопытствующих и не было видно, но на стекле остались подтаившие следы, которые получаются, если подышать на замерзшую поверхность. Дорога пролетела в разговорах и обсуждении планов на свободные деньки. По Воронежскому тракту до поворота на Демьянова долетели быстро, а дальше парамобиль медленно пополз по подмороженной колее, подпрыгивая на ухабах. Не знаю еще толком, какой доход приносят земли и что входит в наследство, помимо деревеньки в семь домов, но на мага земли потрачусь в первую очередь. Это не дело каждый раз преодолевать такие препятствия. Наезженная колея петляла среди густого леса, позволяя вдоволь налюбоваться невероятной красотой вокруг. Разлапистые сосны с зелеными иголками, на которых лежал пушистый снежок, навевали ощущение скорого праздника. Укрытая белым покрывалом земля, кустарники причудливой формы были похожи на уснувших до весны чудовищ. Сквозь снег тут и там проглядывали красные ягодки, которых немедля хотелось попробовать. На затвердевшем Насте оставили следы звери, что выслеживали добычу ночью, но в целом лес уже погрузился в сон и навевал величественную безмятежность, покачивая темными ветвями среди слепящей пронзительной белизны. «Красиво-то как! Девочки, посмотрите!» — восхитилась Зоя Матвеевна. И тихо, будто на сотни верст вокруг нет ни одной живой души. Да, меня тоже не оставляло чувство, что в этой глуши никто не живет. Парамобильник громко урчал двигателем и ехал, оставляя позади две широкие полосы. Костя не спешил и внимательно осматривался по сторонам, выбирая, куда направить машину. Здесь уже не дорога шла, а лишь угадывалась направлением. Вот уж не думала, что в семидесяти верстах от города настолько дикие места. Деревня появилась внезапно. Только что впереди виднелись стройные ряды сосен, как взгляду открылось поселение с домишками, из печных труб которых вился дымок. На взгорке возвышалась добротная барская усадьба с мансардой и красными резными наличниками на окнах чуть ниже расположились еще шесть изб, огороженных приземистыми заборчиками. Сама территория деревни обозначалась двухметровым частоколом с крепкими воротами. Издали увидев чужаков, из домов высыпали люди. Мужики в зипунах и валенках, вооруженные бердышами, бабы с вилами. Ягулка сглотнула, понимая, что мне предстоят переговоры. Но я по-прежнему ничего не помнила, а лица крестьян были незнакомы. Люди столпились с другой стороны ворота и чего-то напряженно ожидали. Наверное, старосту, который будет вести разговоры. Из дома на пригорке как раз вышел человек в длиннополом тулупе и неторопливо направился к нам. Я впилась в незнакомца взглядом, гадая, чего от него ожидать. Костя предусмотрительно припарковал паромобиль на возвышенности, иначе за частоколом мы бы ничего не увидели. Старшей в деревне оказалась крепкая женщина средних лет. Ее густые темные волосы были заплетены в косы и уложены улиткой на макушке. Лоб украшала красная лента, расшитая рунами, глаза подведены черным, губы притягивали внимание слишком ярким оттенком, которые подчеркивали сережки на серебре с гладкими красными бусинами. «Гостеприимно встречают, хозяюшка!» Хмыкнул Зорин и, сцепив руки в замок, хрустнул костяшками. «Идем, что ли, поздороваемся?» Признаться, я слегка оробела, ожидая, не знаю даже, чего ожидала при встрече. Но делать нечего. В салоне, как притихшие мышки, сидели девчонки. Воспитательница встревожилась. Еще немного и прикажет обратно ехать. И поедем, ведь она обладала всеми полномочиями и отвечала за нашу безопасность. «Да, идем», — собравшись с духом, кивнула Кости. Он спешно вышел из машины, обошел ее, открыл дверцу и подал мне руку, помогая выбраться. Я вышла, нервным движением отряхнула невидимые пылинки с пальто и поправила шляпку. Выбора нет и нельзя переложить ответственность на другого так что я глубоко вздохнула расправила плечи и смело посмотрела на чистокол и запертые ворота зорин подставил локоть чтобы поддержать но я отказалась от помощи ни к чему прятаться за мужскую спину раньше времени тарас григорьевич молча пристроился сзади нас я медленно выдвинулась вперед и направилась к воротам за которыми вдруг возникла Нездоровая суета. На миг показалось, что крестьяне пальнут для острастки. Но нет, послышался скрип из сова, после чего тяжелые створки распахнулись, и навстречу вышла та самая женщина. «Добро пожаловать домой, Настасья Трофимовна!» произнесла низким грудным голосом, от которого мурашки побежали по коже. «Вот ты что тут говорить?» я не знаю даже как ее зовут хотя лицо будто бы знакомо и голос будоражил внутри что то непонятное здравствуйте нашла в себе силу улыбнуться в гимназии каникулы объявили по случаю прибавления в императорской семье вот я и приехала отдохнуть от городской суеты родные места проведать со мной подруги и сопровождающие знакомьтесь господин зорин Константин Алексеевич, наш водитель. А это на хлебов Тарас Григорьевич, он рад знакомству, Акулина Степановна. Неожиданно вмешался Костя и выступил вперед. Настенька много о вас рассказывала и обещала гостеприимную встречу. Обычно добродушный и галантный парень смотрел на женщину волком, улыбаясь лишь кончиками губ. Взгляд при этом был жесткий. Какого я прежде ни разу не замечала. Лес вокруг, чужаки здесь не ходят, а о вашем приезде нас не предупредили. Смерив Зорина оценивающим взглядом, ответила Акулина, чуть склонив голову. Поэтому нижайше прошу простить за суровый прием. Мы рады гостям, коль они с добром прибыли. Как по волшебству у крестьян исчезли бердыши? И вилы. Мужики задвинули их за спины, лица сразу сделались виноватые. Но без лишней искренности, а так, чтобы барыни не злить. Зато в поясном поклоне как один согнулись, что меня слегка покоробило. Акулина даже бровью не повела и держалась так, словно она тут хозяйка. «Идемте в дом, Настасья Трофимовна», — пригласила великодушным жестом. «Праздник у нас! Слышали? Живо на стол! Соберите до комнаты для дорогих гостей, подготовьте!» Повысив голос, прикрикнула на крестьянок. Женщины попятились, отошли шагов на десять, а после бегом припустили по домам. Мужики оружие в сторонку отставили и занялись воротами, распахивая их настежь, чтобы парамобиль смог проехать. «Зверя своего механического у ворот оставьте!» Сквозь зубы бросила Костя и тут же, с вежливой улыбкой, но без подобострастия, обратилась ко мне. — Вещи Нестор с Тимошкой в дом перенесут. Мы с дороги вам чай организуем, а там и застолье соберем. А что ж, гости из машины не выходят. Боятся чего? — Нет, растерялись просто. Сейчас позову. Я никак не могла избавиться от непонятной неловкости. Это же мои земли и люди. Так почему я чувствую себя не в своей тарелке? Еще и Костя себя странно ведет. Откуда он узнал имя Акулины? «Зоя Матвеевна, выходите!» Помахала рукой воспитательница, призывая присоединиться к нам. Девчонки высыпали на улицу, притаптывая снег и заодно разминаясь после поездки. Тарас Григорьевич вместе с мужиками, которых Акулина поставила в помощь, занялся багажом. — Настенька, я отлучусь на минутку. Костя коснулся моего плеча, чтобы я на него посмотрела, и взглядом дал понять, что не оставит одну. — Парамобиль только загоню внутрь и сразу присоединюсь к вам. — Аська, помещица! — хихикнула Милка, подобравшись со спины и приобнимая меня за талию. — А я до последнего не верила. Ты ведь никогда о доме не рассказывала. Значит, тут ты и выросла? — Дома на совесть поставлены, — пробосила Марфа, успевшая уже осмотреться. — Видна крепкая хозяйская рука. — Ага, и крестьяне вроде от голода не пухнут. — Только не больно-то обрадовались нашему приезду, — пробурчала Дашка. — Так не появлялась я тут два года, вот и не узнали. — Да, оправдания прозвучали жалко, но ничего, я еще разберусь. За объяснениями обратилась к старшей. «Акулина Степановна, расскажите, как вы тут справлялись? Чего нового?» «А разве незаметно? Тут же все на виду!» Женщина хитро прищурилась. «Может, и вижу, внутри разгоралось раздражение, что надо мной попросту насмехаются. Но я бы хотела услышать об этом от вас и получить отчет о состоянии дел в деревне». Я прибавила резкости голосу и гордо задрала голову, бросая вызов. «Как прикажете, Настасья Трофимовна?» — сдержанно ответила Акулина. «Только что ж вы о делах сразу? Отдохните с дороги, откушайте, чем Бог послал, в баньке попарьтесь, а завтра и о делах поговорить можно». Надеюсь, это не Костя так повлиял. Он как раз поставил паромобиль на стоянку и неслышно подошел сзади. Я заметила его появление боковым зрением, Прошу, гости дорогие, следуйте за мной. Не оставляя времени на ответ, Акулина развернулась и направилась к дому на пригорке. Скрипнув зубами, я сделала вид, что все нормально. Девчонки оживились, услышав об угощениях, да и попариться были не прочь. Деревенские к бани с детства приучены. Перед хозяйским домом раскинулось большое подворье, приземистый забор, ворота, закрепленные на двух столбах соединенных между собой деревянной аркой. Стал бы непростые. Взгляд сразу выхватил резные фигуры и нарисованные оранжевой охрой обереги. От входа и до крыльца уложен настил из досок. Снег с него тщательно выметен, а опромерзшее дерево присыпано песочком. Ступив за порог, испытала пробирающее до мурашек чувство дежавю. «Я была здесь прежде», И я точно знаю, что вон под той кучей снега притаилась цветочная горка. А там, где белое полотно лежит нетронутым и будто бы делится на ровные прямоугольники, летом разбиты грядки, на которых растут травы. Их уже собрали, просушили и обработали. Кстати, сарай по левую сторону как раз предназначен для просушки трав. А вон тот деревянный сруб, чья покатая крыша виднеется из-за угла, баня. Там и колодец рядом, и бочка с дождевой водой. Все-таки не зря приехала. Я с облегчением выдохнула и улыбнулась. Теперь я верю, что это родной дом. Ведь мне знакома здесь каждая мелочь.